глава 11 легкая истерия дневник отта И все-таки изначально мы были взвинчены, помню, как это началось, не какой-то отчетливый момент, серию моментов. бывший стрелок, который теперь мертвяк, начал выходить из себя первым. Именно он предложил ставить баночки из-подмази, не на книжные полки, а на головы. Это когда мы еще были в учебном центре, и стреляли в помещении. Изначально глупая затея. Но еще более глупо было стрелять в темноте. Только с очень большого перепоя в голову может прийти эта просветленная идея. Или от подсознательного желания помереть без лишних хлопот. Не буду утомлять подробностями о том, как стрелок стал мертвяком, и о своем ранении в живот. Не буду рассказывать, как я едва не отдал концы с четырьмя осколками в кишках, пуля раскололась опряжку ремня. Эти кусочки железа и сейчас служат вещественными доказательствами у меня в брюхе. И то, что я все-таки полетел, тоже признак взвинченности. Еще градус напряжения почувствовался, когда мы играли в карты, пока ехали на поезде в Россию. Нашу часть России, разумеется. Казалось, все присутствующие, особенно мушкетер, договорились состязаться в сквернословии. Я воздержался от игры в карты. За это мне вписали отдельным номером. Что еще сказать? Начальство, кажется, почувствовало перемены в нашем настроении. Перед Россией нас возили в Хельсинки, где мы провели время, скажем так, в хозяйственных покупках. Надеюсь, вы понимаете, что покупки эти совершались преимущественно в ночное время, а днем мы от них отсыпались. В хельсинки то я испустил всю полочку и поэтому не играл в поезде, а не по какой-то другой причине. Эх, коли муж согрешит, это как из окна плюнуть. Но если жена согрешит, это как в окно плюнуть. Покупки плюс дорожная перепалка подействовали. Градус напряжения спал. Правда, само оно никуда не делось. Это чувствовалось во время лыжной прогулки в финских горах когда мы шли лыжня в лыжню на тридцатиградусном морозе. Последние назойливо стремились стать первыми. Закончилось все веселенькой перебранкой. Ух, и наговорили же мы друг другу разных нежностей. К счастью, тем же вечером отпаривались в русской бане. Валяние в снегу и попойка снова прекратили истерические нотки. Не обольщайтесь, Отто, не обольщайтесь. Но истерика не уходит окончательно и бесповоротно. Она чувствуется то в лихрадочном стремлении второго болтуна проверить не только свои, но и чужие вещи. Как бы ненароком, случайно. И в прижимистости гири, который жрет за общим столом, как удав, так что лучше рядом с ним не садиться. И в какой-то мере, хотя я долго не решался себе в этом признаться. «Полно, Отто, полно!» Это чувствуется в твоем дневнике, в самом факте того, что ты, вопреки уставу и здравому смыслу, ведешь и ведешь в неизвестном направлении не только себя, но и этот забытый Богом дневник.